Глава тридцать Капризы родственников дорого обходятся. Отец, я совершенно не понимаю, что происходит. После того злополучного бала Дарья охладела ко мне, не соглашается на прогулки и в дом перестала приглашать, а сегодня вернула книги. Даже после моих искренних уверений, что в этом нет необходимости, она осталась непреклонной. «Это плохо», — господин Кудрявцев постучал пальцами по столешнице. Еще как плохо. Во всем виноваты ваши дочь и жена». Маргарита, присутствующая при разговоре, поднялась. «Совсем распустили своих женщин. Очень они делу помешали». «Элизабет», — усмехнулась Марго, — «имя-то какое выбрала, а сама в иностранных языках, как свинья в апельсинах». «А что это вы, Гордей Серафимович, пытаетесь во мне дыру прожечь? Или я не права?» «Права, милейший. Она устроила грязный скандал нашей золотой птичке». «Лишь потому, что та потанцевала с Никитой Петровичем, которого вы, дрожайший, не рассматриваете в роли мужа своей дочери? Или рассматриваете? Все же его отец сидит в министерской ложе и вхож к императору?» «Да упаси бог!» Мужчина поднял руки вверх, видя раздражение и злость на лице Маргариты. «А ваша жена что учудила? На следующий же день потребовала Дарью Александровну явиться в ваш дом на чаепитие. И когда та отказала... Незваная явилась к артефактору, да не одна, а в компании галдящих и требующих артефактов матушек. Грушенька все подробно и в лицах расписала: После того, что мы узнали о Бражникове, ни нам, ни тем более Дарье а глазка не нужна. Бражников сильный маг, я прочитал Донесение, вклинился Панкрат. Дарья Александровна ему нужна лишь из-за шахты. Он не в курсе о ее способностях. Даже ее опекунша думает, что девушка пустышка которая все, что умеет, болеть и дочахнуть». «Обвела вокруг пальца Дашенька своих родственников и черного жениха», усмехнулся Гордей. «Нужно исправлять ситуацию. Но как?» «Она потеряла доверие и интерес к нашей семье». «Лиску срочно замуж», принял решение глава семейства. «Есть у меня на примете один генерал. Он чуть постарше Никиты, но тоже при погонах, если ей так нравится военная». Маргарита, услышав эти слова, подняла глаза к потолку. «Ей не нравится военная. Ей нужен волевой и молодой муж, гордеюшка. Если не хочешь слушать скандал и слезы дочери до самой свадьбы, найди такого». Мужчина задумчиво кивнул. Он в уме перебирал кандидатов. «Сделаю, как говоришь. Завтра же помолвка состоится». Дарья Александровна вместе с родственниками усердно разыскивает дядю, поэтому стоит с ним поработать и спасти. «А спасателем у нас будет Панкрат», — она перевела взгляд на молодого человека. Парень молодой, горячий, что-то где-то услышал, вспомнил о бедняжке Даша и, заручившись помощью верных охранников, спас Зайцева из лап несостоявшейся невесты, что уже практически тащила мужичка к алтарю. Поэтому его столько дней не могли найти, она его держала в подвале своего дома. «Маргарита, разве в такую нелепую историю можно поверить?» спросил Гордей. «А чем нелепее, тем правдоподобнее. Зайцев подтвердит. Он что захочешь подтвердит, если с него долги списать. В ноги будет падать Панкрату». «Хорошо, так и сделаем», согласился старший Кудрявцев. Никита Петрович внимательно вчитывался в бумаги. Наконец у него получилось раскрутить клубочек связанный несравненной Дарьей Александровной. Сколько дней поисков, затраченных денег и человеческих ресурсов. Господин Ключевский понимал, что сильнейшие артефакторы не берутся с неба. Скорее всего, девушка была из старинного рода артефакторов, что и подтвердило расследование. Даже удалось просчитать, какой общий предок был у Дарьи и господа Зайцевых. «Ах, хитрюга! Замуж не хотела выходить по договору!» Он налюбовался портретом девушки, что был доставлен из ее имения. Конечно, взят тот был без ведома тетки Хариты Родионовны. Никита прекрасно понимал, что скрыть компанию из четырех человек очень проблематично. В один день исчезли гном, немой слуга, служанка Зоя и молодая госпожа Затехина. «Умело они обвели меня вокруг пальца в дороге, да в столице расслабились. Дарья, Дарья, молодой человек еле касаясь холста обводил указательным пальцем нарисованный лик. «Необходимо отцу рассказать. Мы обязаны спасти девушку от лап Бражникова. Хорошо, подлец умеет заметать следы. Не прикопаешься. Ни тебе улик, ни свидетелей. Случайность. Пусть отец донесет до его величества о редчайшем алмазе, которому нельзя пропасть. «Ничего, Дарьюшка, я отведу от тебя любую беду». Никита еще сам не понимал, почему он так переживает и за девушку, которую должен был просто вывести на чистую воду.